«Я только что видела Бога». На пляже я встретил девушку по имени Тами. У нее есть ребенок, маленькая дочка Мария. Мы с Тами сразу чувствуем симпатию друг к другу. Мария самозабвенно играет в песке, с желтой лопатой и ведерком такого же цвета, пока ее мать болтает со мной. Оказывается, она снимает маленькую двухкомнатную квартирку в нескольких кварталах от пляжа. Я предлагаю проводить их до дома. Она милая девушка, но ей здорово не повезло. Восемнадцать лет она забеременела, а парень ее бросил. Родители были в ярости, но не на парня, а на дочь и ее поведение. Они отказались от нее, хотя согласились помогать финансово, если она уедет из штата. Я жила у сестры с мужем, но потом почувствовала, что загостилась, поэтому взяла Марию и переехала в Лос-Анджелес». Я рассказываю о девушке в подобной ситуации, которую знал в Канаде. Ее отец был уважаемым врачом, его жена – светской дамой. Перед тем, как живот стал заметен, они начали всем говорить, что у дочери развилось редкое заболевание и что она прикована к постели. Ее выпускали на задний двор подышать воздухом после полуночи, когда соседи спали. Как ни парадоксально, ее отец – талантливый хирург, сам серьезно заболел. На пике карьеры ему пришлось оставить работу из-за развивавшегося рассеянного склероза. Его дочь потом вспоминала, как он целыми днями сидел задернутыми занавесками у себя в берлоге и кормил пираний, которых держал в своем аквариуме. Неудивительно, что девушки так боятся секса, хотя продолжают им заниматься. Соседка Тами как-то предложила посидеть с Марией, когда один парень позвал ее на свидание. Но как только он узнал о ребенке, то сразу испарился. И так было уже несколько раз. Жалуется Тами, когда я навещаю ее через несколько дней. «А ты хороший парень, Билли. Я чувствую, что тебе можно доверять. Когда она поднимает на меня глаза, они сияют голубым огнем. Мне очень одиноко, Билли. Заходи, когда хочешь». Что я и делаю. Ей нужен друг, а не любовник. И она благодарна мне за компанию. Она мне нравится». С маленькой Марией у нас тоже устанавливаются взаимно нежные отношения. Тами снимает квартиру над гаражом у владельца всего здания. Деревянные ступени ведут к кухонной двери. Здесь тесновато, но зато чисто. И уютно. Никто не мешает. После ничего не делания с Джимом я могу остаться ночевать у Тами. Так я меньше болтаюсь под ногами у Мэри. У нас с Тами легкие, ни к чему не обязывающие отношения. Как-то ночью я сплю на диване у нее в гостиной, когда что-то будет меня. Я приподнимаюсь на локте и вижу Марию в белой ночной рубашке, уставившуюся в окно. Сколько времени она там стояла, интересно. Девочка залита лунным светом. Она медленно оборачивается ко мне и внимательно смотрит. «Я только что видела Бога», — говорит она и уходит обратно в свою спальню. На следующий день я рассказываю эту историю Джиму. «Занятно», — говорит он. «У христиан это называется посещение Господня».